всего, что сокрыто от прочих очей, не видеть всей муки и прелести мира, окна в отдалении поймавшего луч, лунатиков смирных в солдатских мундирах, высокого неба, внимательных туч, красы, укоризны, детей малолетних, играющих в прятки вокруг и внутри, уборной, кружащейся в сумерках летних. Красы, укоризны вечерней зари,